Он и ставил русское население в своеобразное отношение к стране, изменявшейся в течение веков, и своим изменениям вызывавшие смену форм общежития. Этот факт и послужит основанием плана курса. Я делю нашу историю на отделы или периоды по наблюдаемым в ней народным передвижениям. Периоды нашей истории – этапы, последовательно пройденные нашим народом в занятии и разработке доставшейся ему страны, до самой той поры, когда, наконец, он посредством естественного нарождения и поглощениях встречных инородцев распространился по всей равнине и даже перешел за ее пределы. А ряд этих периодов – это ряд привалов или стоянок, которыми прерывалось движение русского народа по равнине, и на каждый из которых наше общежитие устроилось иначе, чем оно было устроено на прежней стоянке. Я перечислю эти периоды, указывая в каждом из них господствующие факты, из коих один политический, другой – экономический, и обозначая при этом ту область травнины, на которой в данный период сосредоточивалась масса русского населения. Не все население, а главная масса его, делавшая историю. Приблизительно с восьмого века нашей эры, не раньше, можем мы следить с некоторой уверенностью за постепенным ростом нашего народа наблюдать внешнюю обстановку и внутреннее строение его жизни в пределах равнины. Итак, с 8 до 13 века масса русского населения сосредоточивалась на Среднем и Верхнем Днепре с его притоками и с его историческим водным продолжением линии «Ловоть-Волхов». Все это время Русь политически разбита на отдельные, более или менее обособленные области, в каждой из которых политическим и хозяйственным центром является большой торговый город, первый устроитель и руководитель ее политического быта, потом встретивший соперника в пришлом князе, но и при нем не терявший важного значения. Господствующий политический факт периода – политическое дробление земли под руководством городов. Господствующим фактом экономической жизни в этот период является внешняя торговля с вызванными ею лесными промыслами, звероловством и бортничеством, лесным пчеловодством. Это Русь Днепровская, городовая, торговая.